Глава тринадцатая В десять часов я, отчаянно зевая, сидел на стуле у окна и держал в руках отпечатанную на машинке речь, мое собственное произведение. Мы добрались уже до девятой страницы. Вульф, опираясь на четыре подушки, сидел передо мной на постели, открывая взору приблизительно полакра желтой шелковой пижамы. На ночном столике возле кровати красовались две бутылки из-под пива и пустой стакан. Он нахмурился на мои носки и продолжал. Но неописуемый аромат нежнейшей ветчины из Джорджии, которая качеством, по моему мнению, значительно превосходит европейскую, достигается не за счет способов копчения. Правильное вскармливание. И внимательный уход, конечно, очень важны, но эти качества можно встретить в Ченстохове и в Вестфалии даже чаще, чем в Джорджи. У поляков и вестфальцев есть хорошие свиньи, умение и знания, но кое чего у них нет, а именно земляных орехов. Он остановился, чтобы прочистить нос. Я переменил позу. «Из свиньи, — продолжал он, — пищу, которой на пятьдесят-семьдесят процентов составляют земляные орехи, получается ветчина невероятно тонкого вкуса и отменной сочности, которая, если ее правильно приготовить и хранить, оставит позади любую в мире. Я привел этот пример, чтобы показать один из путей, которым американцы вносят свою лепту в мировую кулинарию. И как еще одно доказательство того, что вклад американцев в почетный список изысканных блюд основан на таких продуктах, которые просто растут здесь и не нуждаются в обработке. Краснокожие индейцы ели индеек и картофель еще до прихода белых, но вскормленным земляными орехами свиней они не ели. Это незабываемая ветчина не подарок природы, это плод творческой фантазии, упорства экспериментаторов и проницательности знатоков. Похожие результаты достигаются при включении в рацион цыплят голубики, которую начинают давать. Минутку, не цыплята, а домашние птицы. Цыплята и есть домашняя птица. Вы просили останавливать вас но не спорить со мной. Спор затеяли вы, а не я. Он помахал рукой. Продолжим. Которую начинают давать на первой неделе. Аромат четырехмесячного петушка, который с детства в большом количестве ел голубику, когда он приготовлен с грибами, эстрагоном и белым вином. Или возьмите другое американское блюдо. Кукурузный пудинг с цыплятами, луком, петрушкой и яйцом. Блюдо просто изысканное. Оно уникально. Это, без сомнения, высокая кухня. Этот пример даже лучше, чем со свиньями, вскормленными земляными орехами, поскольку в Европе нет таких орехов. Но там есть цыплята. Цыплята, Арчи? Домашняя птица. Неважно. Но там есть цыплята и голубика. Но никому в течение веков не пришло в голову объединить их и порадовать нас результатами. Другой пример изобретательности. «Эй, подождите! Вы пропустили целый абзац!» «Вы можете возразить!» «Ах, да! Не мог бы ты посидеть спокойно! У тебя все время скрипит стул!» «Вы можете возразить, что все это не относится к, собственно, кулинарии, но при ближайшем рассмотрении вы, полагаю, согласитесь, что тут прямая связь». Я встал. Мои руки и ноги онемели, а я просто не мог сидеть спокойно. Не спуская глаз с машинописного текста, я подошел к столу и с наслаждением осушил стакан воды вульф монотонно гудел я решил больше не садиться и встал в посередине комнаты напрягая и расслабляя мышцы ног чтобы разогнать кровь трудно сказать что насторожило меня я не мог ничего увидеть потому что смотрел в текст, а до открытого окна было не менее десяти футов вряд ли я что нибудь услышал однако нечто заставило меня резко повернуть голову но даже тогда Я увидел лишь движение в кустах за окном, и уже совсем непонятно, какая сила заставила меня швырнуть листки текста прямо в окно. В ту же минуту показался ствол ружья, я увидел дым, почувствовал запах пороха и услышал голос Вульфа. «Посмотри, Арчи!» Я посмотрел и обнаружил, что по его щеке течет струйка крови. Секунду я не мог двинуться с места. Мне хотелось выпрыгнуть в окно, поймать сукина сына и по-свойски проучить его. Вульф не был мертв. Он сидел в той же позе. Но крови было много. Я подскочил к кровати. Он разжал губы, чтобы спросить. — Где рана? Череп? Мозг? — Черт, нет! Я был занят осмотром, и от наступившего облегчения у меня сел голос. — Откуда бы взяться мозгу? Уберите руки и сидите смирно! «Подождите, я сейчас принесу полотенце». Я слетал в ванную и, обмотав одним полотенцем его шею, другим стал промокать кровь. Челюсть, кажется, не затронута. Пуля попала в мякоть. «Чувствуете слабость?» «Нет». «Принеси мое зеркало для бритья». «Подождите, пока я...» «Принеси зеркало». «О, Господи, держите полотенце!» Я снова метнулся в ванную, вручил ему зеркало и направился к телефону. Девичий голос ласково пожелал мне доброго утра. — Да, доброе утро. Разве это не телефон доктора? — Нет, погодите, я не хочу говорить с ним. Пошлите его сейчас же сюда. В человека стреляли, номер 60 в павильоне Абшур. — Я сказал, стреляли, пришлите доктора. — Одола и полицейского, если он поблизости. — И еще бутылку бренди. Поняли? — Всего хорошего, вы чудо. Я вернулся к Вульфу. Всякий раз, когда мне хочется посмеяться, Я вспоминаю, как он выглядел в ту минуту. Одной рукой он придерживал на шее полотенце, в другой у него было зеркало, в которое он смотрел с непередаваемым отвращением. Я заметил, что губы его плотно сжаты, чтобы кровь не попала в рот. Я взял на собой платок и снова начал промокать. Он чуть дернул плечом. «Кровь затекла за воротник», — он подвигал нижней челюстью. «Когда я делаю так, то ничего не чувствую». Он положил зеркало на кровать. «Ты не можешь остановить это проклятое кровотечение? Послушай, не нажимай так сильно!» «Что это там на полу?» «Ваша речь. Думаю, в ней дырка от пули, а так с ней все в порядке. Вам нужно лечь. Не спорьте, черт побери. Подождите, я уберу эти подушки». Я заставил его принять горизонтальное положение, подложил ему под голову пару небольших подушек, затем намочил полотенце и положил ему на голову. Он закрыл глаза. Я успел сменить полотенце два раза, прежде чем раздался громкий стук. Явился толстенький лысый доктор в очках и с чемоданчиком, и сестра. Не успел я проводить их к больному, как еще кто-то появился из холла. Это был... Клей Эшли, управляющий Канова СПА. Он напустился на меня. «Кто это сделал? Когда это случилось? Где он? Кто это?» Я попросил его заткнуться и вернулся к врачу и сестре. Лысый док был совсем не шляпа. Сестра поставила чемоданчик на стул, а док склонился над Вульфом, не задавая мне никаких вопросов. Вульф попробовал повернуться, но доктор приказал ему лежать смирно. — Черт побери, должен же я видеть ваше лицо! — запротестовал Вульф. — Зачем? Чтобы убедиться, что я врач, все в порядке. Лежите спокойно. — Что это за чертовщина? — послышался голос Клея Эшли где-то возле моего локтя. — Вы говорили, в него стреляли. Что произошло? — Тихо там, пока я не разберусь, что с ним. Даже не обернувшись, властно сказал док. — В дверь снова настойчиво постучали. Я пошел открывать, и Эшли последовал за мной. Это был мой приятель Одол с парочкой полицейских. За ними маячила зеленая куртка из главного холла. Убирайся отсюда и держи рот на замке, велел Эшли зеленой куртки. Я только хотел сказать вам, сэр, что слышал выстрел и двое гостей послали узнать. Скажи им что ты ничего не знаешь. Скажи, что это был случайный выстрел. Понятно? — Да, сэр. Я проводил всю четверку в свою комнату. Игнорируя Эшли, так как Вульф считал, что он буржуа, я обратился к полицейским. Нира Вульф сидел в кровати и повторял речь, которую должен произнести сегодня вечером. Я стоял в четырех ярдах от открытого окна и смотрел в текст, чтобы поправлять его. Что-то за окном привлекло мое внимание, не знаю, движение или звук. Я взглянул за окно, и единственное, что я сумел отчетливо разглядеть, было легкое движение ветки. Я швырнул по направлению к окну рукопись и в ту же минуту увидел ствол ружья. Вульф окликнул меня, с его щеки капала кровь, и я подошел, чтобы осмотреть его. Потом я позвонил и вытирал кровь, пока не пришел врач, а это было за минуту до вас. Один из полицейских вытащил блокнот. «Ваше имя?» «Арчи Гудвин», — он записал. «Вы заметили в кустах кого-нибудь?» «Нет. Позвольте сказать, что прошло не больше десяти минут с момента выстрела. Я сообщил все, что знаю. Если вы оставите вопросы на потом, то можете пойти по горячему следу». «Я хочу видеть Вульфа». «Чтобы спросить, не я ли стрелял в него?» Я не стрелял, но я знаю, кто это. Это тот же человек, который во вторник зарезал Лассу. Не знаю, как его зовут, но это был тот же парень. Вы двое хотите поймать этого молодчика? Так идите по следу, пока он не остыл. Почему вы решили, что это тот же, кто убил Лассу? Потому что Вульф стал копать слишком глубоко. И тому это не понравилось. Вообще-то найдется немало людей, которые предпочли бы видеть Нира Вульфа мертвым, но не в этих краях. «Вульф в сознании?» «Безусловно! Сюда, пожалуйста!» «Пошли, Билл!» Они потопали туда, за ними Эшли и я, а Одал позади. На столе в комнате Вульфа были разложены бинты и прочие штуки, работал электрический стерилизатор, Вульф лежал на правом боку спиной к нам, и доктор что-то делал с его лицом. «Ну как, док?» «Кто тут еще?» Доктор повернул голову. «А, это вы, ребята? Сквозная рана щеки, я зашиваю ее. «Кто это?» — осведомился голос Вульфа. «Молчите, полиция штата». «Арчи! Ты где, Арчи?» «Здесь шеф». Я шагнул вперед. «Ребята хотят узнать, не я ли стрелял вас?» «С них станется. Идиоты, убери их отсюда. Убери всех, кроме доктора». «Я не гожусь для приема гостей». «Мы хотели спросить, мистер Вульф», — начал полицейский. «Мне нечего сказать, кроме того, что кто-то выстрелил в меня через окно. Разве мистер Гудвин не сказал вам этого? Вы полагаете, что можете поймать его? Попробуйте». «Это не разговор», — раздраженно сказал Клей Эшли. Вся эта чертовщина началась с того, что я позволил собраться здесь людям, которые не входят в мою клиентуру. Совсем не входят. Мне кажется, я знаю, кто это. Вульф начал поворачивать голову, но врач мягко остановил его. Это мистер Эшли. Его клиентура. Тьфу! Выстави его отсюда! Выстави их всех! Ты слышишь меня, Арчи? Хватит! «Решительно сказал доктор. «Когда он говорит, рано начинает кровоточить!» Я сказал полицейским. «Идите, ребята! Он уже далеко. Вам ничто не угрожает. Вы тоже!» Обратился я к Эшли. «Передайте вашей клиентуре мое почтение. Проваливайте!» Я проводил их до главного холла. Там одел и Эшли оказались впереди, и я дернул за рукав одного из полицейских. Тот остановился второй, увидев это, остановился тоже. «Послушайте», — сказал я им, — «мое предложение пуститься в погоню не понравилось вам. Попробую еще разок». Тип, что зарезал лассо и стрелял в вульфа, даром времени не теряет. Ему может прийти в голову еще поупражняться в стрельбе. Стоит чудесная погода, и вульф не захочет закрывать окна или задергивать шторы. И черт меня побери, если я стану сидеть там и караулить, не шевельнется ли ветка куста? Мы приехали к вам в штат живые и хотим уехать сегодня в ноль сорок. Как насчет того, чтобы поставить пост под нашими окнами? Там есть чудесная скамейка. Весьма признательны. В голосе его слышался сарказм. Не послать ли в Чарльстон за полковником, чтобы вы могли дать ему указание? Я махнул рукой. «Я очень расстроен. Я не спал. В моего шефа стреляли, и пуля чудом не попала в мозг!» Я старался говорить как можно вежливее. «Было бы очень неплохо, если бы за нашими окнами понаблюдали. Вы сделаете это!» «Да. Я позвоню и вызову, кого надо!» Он уставился на меня. «Вы ничего больше не видели, а?» Я сказал, что нет, и они ушли. В комнате Вульфа разыгрывался спектакль оказания помощи пострадавшему. Наблюдая, я стоял в ногах кровати, и вдруг мой взгляд упал на странички речи, все еще лежавшие на полу. Я поднял их и внимательно осмотрел. Так и есть. Пуля прошла насквозь и погнула скрепку, которой были зажаты листы. Я разгладил бумагу, положил рукопись на бюро и вернулся на свой пост в изножде кровати. Доктор работал неторопливо, но тщательно и квалифицированно. Он начал зашивать рану, и Вольф, лежавший с закрытыми глазами, шепотом сообщил мне, что отказался от обезболивания. Его рука, вытянутая вдоль одеяла, сжималась в кулак каждый раз, когда игла протыкала кожу. Он мычал. После нескольких стежков он спросил доктора: "Мое мычание не мешает вам?" "Нет." сказал доктор, и мычание стало громче. Когда со штопкой было покончено, доктор приступил к перевязке и сказал мне, что рана, хотя и поверхностная, довольно болезненная, а потому пациенту нужен покой. Он перевязал так, что ничего не нужно было трогать до приезда в Нью-Йорк. Пациент настаивает все-таки вечером произнести речь, но если в результате такого напряжения мускулов потечет кровь, «Следует вызвать доктора. Лучше всего пациенту оставаться в постели до обеда». Он закончил. Сестра помогла ему собрать все причиндалы, включая окровавленные полотенца. Она предложила Вульфу помочь переменить испачканную пижамную куртку, но он отказался. «Я достал чековую книжку, но доктор сказал, что поставит услуги в счет» обошел вокруг кровати, заглянул в лицо Вульфу и сделал последнее предостережение. Я проводил их до самого холла и сказал в зеленой куртке, что в номере 60 никаких посетителей не принимают. Пациент лежал на правом боку, закрыв глаза. Я снял трубку. «Алло, это коммутатор? Слушайте. Доктор сказал, что мистеру Вульфу нужен покой». Нельзя ли сделать так, чтобы телефон не звонил? Я не знаю. Арчи, отставить это? Подождите минутку, — сказал я в трубку. В чем дело, сэр? Вульф, не шевелясь, проговорил. Отмени свое распоряжение насчет телефона. Но вы... Отмени. Я попросил коммутатор восстановить статус-кво, повесил трубку и подошел к страдальцу. «Прошу прощения. Я ни в коем случае не желаю встревать в ваши личные дела. Если вы желаете, чтобы телефон трезвонил...» «Я этого не желаю». Он открыл глаза. «Но мы ничего не сможем сделать, оставшись без связи. Ты, кажется, сказал, что пуля продырявила мою речь? Дай мне посмотреть, пожалуйста». Он говорил таким тоном, что я не стал спорить взял с бюро рукопись и передал ему. Он перелистал ее и, обнаружив ущерб нанесенной пулей, нахмурился еще сильнее. «Надеюсь, ты сможешь прочитать это?» — сказал он, отдавая рукопись. «Зачем ты ее бросил?» «За тем, что держал ее в руках. Если бы она не приняла на себя удар...» «Вы могли бы получить серьезную рану или, что я тоже допускаю, пуля вообще могла не долететь до вас? Это зависело от его меткости». «Этот человек болван. Я ведь уже умыл руки. У него был великолепный шанс избежать разоблачения. Но теперь мы поймаем его». «О, без сомнения». «Конечно. Я очень терпелив» но, бог свидетель, я не собираюсь делаться покорной мишенью. Пока меня перевязывали, я обдумал детали. «У нас мало времени, дай мне зеркало». «Воображаю, на кого я похож». «Вас чудесно декорировали», — я передал ему зеркало. И он принялся внимательно изучать свое отражение. «Что до этой птицы, я за то, чтобы поймать ее. Но ваш вид, да и доктор сказал». Тут уж ничем не поможешь. Закрой окна и задерни шторы. Будет темно. Я просил полицейского установить пост под окном. Делай, как я сказал, пожалуйста. Я не доверяю полиции. Кроме того, я буду все время смотреть в окно. И не хочу, чтобы мой мыслительный процесс прерывался. Нет, до самого низа будет полно света. Так лучше. И другое окно хорошо теперь принеси мне белье чистую рубашку и халат вам нужно лежать ерунда когда лежишь к голове приливает больше крови чем когда сидишь если к нам придут мне все равно не удастся прилично выглядеть из за этой чертовой повязки но хоть не придется извиняться за негляже принеси белье пока он проделывал со своей тушей различные манипуляции переведя ее сначала в сидячее положение, а потом, поставив вертикально, я собирал нужные предметы. Паузы он отмечал громким сопением. Сняв окровавленную пижаму, Вульф с неодобрением рассмотрел ее. Я принес влажное и сухое полотенце. Пока мы занимались его туалетом, он давал мне инструкции. «Все, что мы можем сделать...» Это перебрать возможные варианты, пока не наткнемся на факт, который будет однозначным. Ненавижу такую работу, но на данном этапе у нас нет другого выхода. Ты знаешь, как выкрасить человека с жонной пробкой? Ну, у тебя будет возможность попробовать. Раздобудь пробку, ливрею Канова-СПА среднего размера, не забудь о кепке. Но прежде всего закажи Нью-Йорк. «Нет, не эти носки. Дай черный. Возможно, я буду неважно себя чувствовать и не смогу сменить их перед обедом». «Нам нужно еще выбрать время дочитать речь». «Надеюсь, ты помнишь номера Соло Пензера и инспектора Кремера. «Да, но если мы будем говорить с ними, не нужно, чтобы дежурный на коммутаторе узнал об этом». «Надо как-то этого избежать».